Глава двадцать первая Вышли. Двадцать минут до кулдауна. Присели поболтать. «Ничего себе! У нас у всех есть значки подлинности персонажа. Мало у кого здесь видела. А тут в группе трое собрались», — заметила Света. «Действительно, у всех троих стоял значок. У ща по щама не заметил, потому что не приглядывался. Чай не девушка. Мне без разницы было». «Это хороший знак», — Многозначительно сказал я. «Для долгой дружбы и богатого будущего?» Уточнил Асвета. «В точку. Добавлю вас в друзья», ответил я. «Соратники сделали то же самое. Ребята мне понравились, не глупые, серьезные в деле, но сами по себе веселые. Очень надеюсь, что подружимся». Потом разговор зашел о профи Светы. Я ее сразу направил на мысль, что придется делать деле маны на 3-4 тысячи для начала. Пусть порыщет что надо, время для прокачки проф и найдем. Обсудили и Димона, тот успел взять кузнеца, чтобы самому чинить доспех, а в будущем и ковать оружие. Посоветовал ему взять и умелого охотника. Если будем гриндить, очень пригодится. А затем перешли к моей скромной персоне. Сказал, что хочу взять зачарователя, но Светка отсоветовала. Кратко описав процедуру. ешь твою медь, это кратко? И что же тогда брать? Ты же маг, хватил рой? Попробуй начертание: бумага, чернила, перо, высокий интеллект, ранг подмастерья в магии как минимум. Терпение и немного удачи. Сама думала взять, но связка травница алхимик быстрее дает отдачу. Из-за этого и друида выбрала. Есть бонус на сбор трав. Я обдумаю этот вариант. Спасибо за наводку. Пошли, в этот раз попробуем пройти еще быстрее. Ману я не экономил. лупил ко мне лезвами на каждую группу. Добивали полудохлую нечисть, и такая бывает. Затем выпивал пузырьки маны и шли дальше. Все Светки на пузырьки и прикончил, свои пришлось тратить. На боссе попытался навести на того порчу, но не прошло. Магия тьмы на нежить-то не действует. Тогда пустил ко мне лезвы. Затем вдвоем расправились с подручными. Тут-то и треснул мой посох, слишком сильно приложил мечника скелета, развалив его и ударив посохом по полу. Внимание! Вы получили достижение «Самое быстрое прохождение». Вы прошли данное подземелье за самое меньшее время из всех удачных попыток. Награда – 2000 золотых. Бонус – один золотой каждый день, пока ваше достижение будет лучшим в этом подземелье. 23 минуты. Не слишком ли мы ускорились? Надо, наверное, было подождать немного, чтобы улучшать время прохождения постепенно. Все-таки две тысячи за проход на дороге не валяются. Вышли, сели и думаем, что делать. Светка сразу придумала. Сказала, что полезла на форум. Смотреть про зелье. Умница. Нам с Димоном делать было нечего. Нет, мне, конечно, тоже можно было залезть на форум. Посмотреть про начертания. Но влом. Тихая ночь. В небе сияют звезды. Тепло и мухи не кусают. Лег в траву и расслабился. После стрелы и звук тупого удара. Затем еще раз. «Три! Напали!» — кричит Димон. «Светку вынесли!» Подскакиваю на месте и тут же ухожу вскрыт. Димон закрывался щитом, но его распиливали с двух направлений. Минимум два лучника в лесу сидят. «Димон, отходи, я их сейчас достану!» Громко кричу ему, одновременно подхиливая и кидая банки здоровья. Стрелки поняли. Что дело пошло не так, как хотелось. Сразу не заметили меня, лежащего в траве. А сейчас решили смыться. Рванули по лесу. С умением охотников быстрый шаг. Я так не могу. Смылись, гады. Если бы по дороге побежали, прыжками бы догнал. Но в лесу не попрыгаешь. Вернулся к Димону. Подобрали выпавшие из Светика деньги. Она как раз чате спросила, все ли у нас в порядке. Ответили, что нормально. Выдвигаемся в город. Дмитрий с большим удовольствием передаст деньги, которые выпали у тебя. Я подмигнул ему. Мол, не теряйся. Да-да, прямо сейчас к тебе. Сегодня здесь делать больше нечего. После этого мы с Димоном в быстром темпе рванули в город. Я нарезал круги впереди вскрытия и под воздушным щитом. Встретили Светанру. Она хоть и не показывала, но волновалась. За что только больше? За нас или за деньги, которые выпали из мешка? А выпало немало. Почти семь тысяч золота. Рандом и низкое качество мешка поработали. Димон передал деньги ей обратно. Попрощавшись и договорившись встретиться уже сегодня, в шесть вечера, она вышла в Реал. «Блин, лут разделить забыли!» «После золота там один хлам, Скинь его неписям. Не парься, деньги поделите на двоих. Или ей что-нибудь купи. Хотя что там купишь? Три. Можно вопрос?» Немного замявшись, спросил ща по щам. — Что такое? — Хотел спросить, она тебе понравилась? — Ты на нее запал. — Усмехнулся я. — Нет, с моей стороны конкуренции не будет, у меня жена. — Выдал стандартную отговорку. — Отлично. — Ладно, иди спать, Ромео. — Не, попозже. Пойду в кузницу, качнусь немного. А уж потом на выход и спать, чтобы к вечеру свеженьким быть. Ну, счастливо. До сегодня уже. — Пока. «Стой, ты себе щит можешь сделать полностью металлический, чтобы прочность большая была?» «Вряд ли». «Тогда закажи, пофиг на статы, главное прочность, ну и массу смотри, чтобы таскать мог». «Есть мысль, куда завтра пойдем, надо нашего хиллера усилить». «Хорошо». Сам я пошел в кафе на площади возле храма всех богов, понравилось там. И кухня, и вид, заказал еду со вкусом, всего понемножку. Изумительно. Заполировал двумя чашками кофе. Попросил с собой в термосе. Термос-артефакт обошелся в 120 голды. Еда в 180 себра. Серебро трачу почти исключительно на еду со вкусом. Вопрос. Для чего вообще в игре медь? Пришел в свой номер в гостинице. Страна фей. Прилег переварить очень ранний завтрак. Что у меня с финансами? 35 двести в рюкзаке. Плюс 50 в личной комнате. А мне вроде много чего надо, даже не знаю с чего начать. Самое большое беспокойство – это количество маны. Надо добавлять. Второе – сохранность ожерелья. Нужны драгоценные камни. Еще бы и кольцо необычное привязать. Я бы его в ожерелье вставил, будь моя воля. Например, вот так. Я воочию представил, как в ожерелье встает мой черный камень маны, а прямо над ним впечатывается колечко. Красиво, черт возьми. Вы создали диковинный проект. Самодельное ожерелье духа 3. Компоненты. Большое ожерелье духа. Необычное кольцо. Камень маны. Может быть изготовлен в единственном экземпляре. Обратитесь к ювелиру, великому мастеру. Прочитав сообщение, чуть не охренел от счастья. Свой собственный диковинный проект вещи. Пару раз проскальзывало такое на форуме. Создавали высокоранговые мастера. Вещи пониже класса могли придумать игроки с меньшей квалификацией. Вот только с чего такая честь мне? Не пойму. Или дело в исходных материалах. Соединил две необычные вещи диковин и диковины и маны. Открыл карту. Великий мастер NPC в ювелирном деле был только один. Слава богу, хоть один. Руки в ноги и к нему. Неписи не спят. Во всяком случае не должны. Принял, ознакомился с проектом, подвиз и, видимо, переваривал информацию. «За работу возьму двадцать тысяч», — сухо сказал Инрад. NPC в довольно пожилых годах. «Пожалуйста, великий мастер». «Приходи через час». Я даже был удивлен такой маленькой суммой. Думал, минимум сотню запросят. Я бы отдал без вопросов. Идти больше некому. Если к ювелиру игроку он сразу разболтает за хорошие деньги для себя, начнутся вопросы. Как смог? Почему смог? Что думал перед этим? Давай смоги еще раз. Замучают, короче. В ожидании заказа зашел на аукцион. выборка зелья маны. Начинались с тех самых десяти манных, заканчивались двадцатитысячниками. Глянул на форуме. Были уже и до пятидесяти тысяч маны, но их рецепты были только у нескольких мировых топ-кланов. Зависимость цены от количества маны не была линейным. Зелья на тысячу маны торговались в районе 16,1-16,3 золотых, что было примерно в три раза ниже, чем на трехтысячнике. А вот зелья на 900 маны торговались около 12,3-12,9 монет. Большое предложение. А вся разница в том, что рецепт зелья на 900 свободно и недорого продавался в доме мастеров, А на тысячу надо было самолично выбивать с мобов. Мне нетрудно пройти до дома мастеров. Купил рецепт для Светика, 20 голды. Также взял профессию начертателя. Потом дернулся. Что следовало заменить профессию кузнеца, чтобы сразу уровень повыше был. И не было второй профы. Но поздно. Вечно у меня так. Ладно, потом. Может все же на зачарователя поменяю. Зашел на аукцион. Затарился зельями маны на 900. Взял 200 штук. На ближайшее время хватит. А потом Светку буду эксплуатировать. Потом долго и придирчиво выбирал бумагу, перо и чернила. Взял улучшенный начальный комплект. Дальше по обстоятельствам. Вдруг Света и чернила сможет делать. А перья надергаю где-нибудь. Из кого-нибудь. Только бумаги побольше взял. И похуже, и получше качеством. Время подошло. Иду забирать ожерелье. Получено. Самодельное жерелье духа 3. Класс предмета диковинный, единственный в игре, прочность 650 из 650, вес 0,6 кг, дух плюс 100, интеллект плюс 50, мана плюс 5000, регенерация маны плюс 5%. Осуществлена привязка, владелец 13 Маны добавили. Ура! И ее регенерация на 5%. Я гений? Вряд ли. Пришел обратно в номер, пивнул кофею для вдохновения и начал воять, точнее корябать. Начал с огнишара, как самого простого. Получались свитки с уроном от 229 до 302. Нарисовал 11 штук, и мана села. При начертании требовалось вложить свиток в два раза больше, чем стоило это заклинание для самого начертателя. Везде ограничения. Шесть половиной минут требовалось на полный реген. Мои мысли пришли к мысли о посохе. А что, если его тоже спроектировать? Попробуем. Что я хочу? Легендарный масштабирующий посох. Ага. Губы закатай. Допустим, полностью металлический, диаметром примерно миллиметров сорок. Перед глазами опять появилось нечто вроде конструктора. Где сразу же появлялись мои желания. Высота, допустим, метр восемьдесят. Материал? Медь? Слишком мягкая, сразу уж сталь. 17,9 килограмма, многовато. Так, а если сделать полом, как труба? Наружный диаметр 40 миллиметров, толщина стенок 10. Высота также метр восемьдесят, материал, сталь. 13,3 килограмма, хм. придется уменьшать габариты. Посмотрим, смогу ли прийти к устраивающему варианту. А пока нарисую еще немного свитков «Малое исцеление». Да, результат пока так себе. 144 хп. Ничего, применение мгновенно, знай, ломай только. Димону пойдет, вполне может ими обойтись, сохраняя ману у Светы. Девять штук и все. Ждемс. В ячейку мешка влезает сотня. Вот сотню и нарисую. Поиграв диаметром и толщиной стенок посоха, пришел к следующему. Диаметр 30 миллиметров, толщина 5 миллиметров. Вес 4,9 килограмма, мини-лом получается. Для усиления добавляем внутрь крестовину, снизу делаем небольшое расширение, чтобы не уходило в землю и не вылетало из руки. Сверху сделать блямбу, чтобы удар мощнее. Вы создали отличный проект. Самодельный посох три. Компоненты. Шесть больших кусков железа отличного качества. Два маленьких куска высокоуглеродистого железа. Обратитесь к кузнецу-мастеру. Вот, по-моему, это мой реальный потолок. Вещи класса отличные. А диковинка случайно получилась. Странные компоненты, однако. Погодька, что там в свойствах мечей главаря воинов-недогоблинов из пещеры? Меч из железа отличного качества, пригодного к переплавке. Вот ты-то мне и нужен. И еще пять штук. Мана полная, рисую. А вот с высокоуглеродистым затык. Нет такого в продаже. Но где-то я уже это слышал. Вот только где? Это в игре было или нет? Не помню уже. Эх, блин, цифровая память. Мои самодельные ножи. Вспомнил. Мне еще кузнец помогал. Как его? Мивар вроде. Как давно это было? Трактирщика уже даже не помню, как зовут. Вот Салану помню. Мне ее забывать никак нельзя. Раз в пять дней можно вспомнить. Нгуен. Я погладил кукре. Дунг и Дунг. Как они там? Немного соскучился, а весь расставание недели не прошла. Значит, свои ножи выкладываю. Меч тоже выкладываю. Зачем таскаю с собой? Хрен знает. Пузырьки на три тысячи маны в рюкзак, на пояс пузырьки по девятьсот. Элики семей чхо и яды наперевесь. В мешке новичка остались ошейник ментального контроля, чек на сто тысяч, магическое кресало и термос. То есть то, что не может выпасть. Все остальное засунул в диковинный мешок. Надеюсь, оттуда шанс выпадения стремится к нулю. Имеющиеся сто шестьдесят девять серебра равномерно разложил по всем свободным ячейкам мешка новичка. Выпадет – не жалко. А пузырек маны на 5000, который мне выпал еще на корабле NPC при сражении, выпью сейчас. А то болтается, при этом целый слот занимает. Зато сразу еще восемь свитков исцеления нарисую. Процесс начертания перемежаю с просмотром форума и аукциона. Две минуты здесь, пять там. Поиск – рекорды времени прохождения подземелий. Целенаправленно этим обычно начинают заниматься ближе к сотым уровням, купив оружие и одевшись. Некоторые, которые ушли на реролл или донатят, могут и раньше. Все упирается в хорошую экипировку. Но таблицы с указанием «этот данж пройден за столько, а этот за столько» – нет. Рисую свитки. Задумался о нашей веселой компании. Светки лет 20. Раз второй курс. Настырные, и упорная. Или это слова синонимы. Неплохой хил может получиться для Димона, которому придется танковать. Самому Димону вряд ли намного больше. двадцать 23 я бы дал. И я, когда магер, все в масть. Главное, чтобы компания не распалась. Насчет заработка. Проходить высокие данжи низкими уровнями с бонусом достижения, особенно если еще и на скорость. Отсюда вывод. Поднимать уровни не стоит особо торопиться. Стоит потрошить те инстанции, где есть шанс выпадения дорогих вещей. Надеюсь, в этом я не совсем кэп. Светки надо камни маны, слишком мало у нее своей. Мне тоже не помешают пара тысяч маны. Убойное оружие оно выпадает совсем уж в больших данжах, притом с минимальным шансом. Поэтому мимо, время рисую, попытаться развить отношения с мастерами NPC. чтобы сделали хорошее оружие и доспехи. Блин, у нас Димон самый деньгозатратный получается. И ведь его будут бить, сносить прочность доспехов. Искать такие, которые не ломаются? Искать можно, но не факт, что найдешь. У меня вот всего два таких ножа и артефакт. Артефакты? Да не. Достать на малых уровнях, наверное, нереально. Так, вот что еще хотел. Заготовки для денежных мешков. Упаковывать деньги. Чтобы не занимали много места. Возьму десяток. С наполнением до 50 тысяч стоят по десятке голды. Нормально. Потяну по цене. А кошельки есть? Мне самый простой можно. Только по объемистей. Во. Хороший кожаный кошелек на сто тысяч монет. Стоимость 340 золотых. Беру. Время. Рисую. Блин, поеду в гости в Ульсан. Закажу себе билет с теми же условиями, что Дуонг мне купил. Четыре дня подряд буду свитки штамповать на халявной мане. Ну а если обломают с какими-нибудь ограничениями, буду просто магию качать. Четыре дня почти нон-стоп, хватит или нет до мастера. С исцелением закончил, нарисую-ка я еще ускорение. Димону точно полезно будет, и тоже мгновенное. По свойствам отличалось только уменьшенным до двадцати секунд действием. Неплохо. Ну тогда и комкожу. Также, вместо минуты действовало всего 30 секунд, сойдет для сельской местности. Нарисовал по 30 штук. Пока ману можно пойти спокойно регенить, надо запастись свитками. В бою живая мана важнее. А теперь попробую нарисовать все заклинания, что могу. Высшие не могу, вполне ожидаемо. Сложные тоже не могу, что уже не очень радует. Точность заставила задуматься. Никаких отличий свитка от самого заклинания не увидел. Остальные свитки от двух до десяти раз хуже оригинала. Рисую снятие чар из магии света. Последнего из всех заклинаний, что у меня есть. И системка. Вы выполнили скрытое задание. Начертатель всех цветов один. Награда. Поднятие ранга мастерства начертателя до би Сразу би Выше, чем кузнечное дело. Попробую нарисовать те заклы, что не получались чуть ранее. Взял бумагу получше. Теперь получаются. Но опять не все. Элементали, жижи, кипение крови, слепота и немощь не рисуются. Зато загнал в свиток чуму, святое слово, привести в чувство воздушный кулак и огненный дождь. Также с порезанными характеристиками по сравнению с оригиналом. Вы выполнили скрытое задание, начертатель всех цветов 2. награда поднятие ранга мастерства начертателя до си си давайте уж сразу достижение читер я согласен но больше никаких заклов нарисовать не смог слишком жирно видать привести в чувство для светки наделать она далеко стоит пусть снимает оглушение надо сходить в дом мастеров опять махинацию провернуть деньги ведь есть а то что то исцеление слабовато опять я по кругу меняю навык обучения на различные школы магии чтобы через покупку улучшить соответствующие заклинания. В природе поднял мало исцеления до пятого ранга, максимума возможного. В принципе, ради чего и затеял это дело. Теперь могу мгновенно излечивать до 50% от размера своего здоровья. А плести поднимать не стал. Лучше уж сразу на ранге мастера поднять до ловушки. В тьме поднял только темную стрелу. Чума и немощь также трансформировались на ранге мастера. В свете поднял, и снятие чар, и святое слово. Последнее теперь выдавало от 10 до 13 тысяч урона, но только по нежити Не удержался и купил заклинание. Изучено заклинание. Клинок света. Магия света. Наложение на клинок особого заклинания, наносящего единоразовый дополнительный урон. Базовый урон 1000. Стоимость мана 750. Применение – мгновенно, перезарядка – одна минута. Совместить его с расправой урон сразу увеличится на 6-8 тысяч. Также пришлось зайти в лавку и закупиться среднедорогой бумагой, чернилами и новым улучшенным пером. Заскочил на АУК, старые пишущие принадлежности выставил на торги за четверть цены. Вдруг кому понадобится? Единично нарисованные заклинания тоже выставил, чтобы не болтались, захламляя мешок. Цены поставил демократичные, от 50 серебра до полутора золотых, чисто затраты отбить. Опять в номер, рисовать малое исцеление пятого уровня. Теперь свитки получались по 489 хитов, почти в 3,5 раза лучше, чем ранее. Но всего по три за раз, и четвертый чуть погодя. Стоимость топома не повысилась. Нарисовал 20 штук, заманался. Попробовал нарисовать элементаля или жижу. Фиг вам. Чего не хватает, понять не могу. Мастерство нужно повыше. Скорее, ранг в магии.